«Интерлюдия. Каков статус?» — устало произнес Арктур, растирая лицо. Ему казалось, что он не спал уже несколько дней, но война и управление гильдией требовали неусыпного внимания. Другой бы назвал это микроменеджментом, но он считал это рациональной бдительностью. Усталость стала его постоянным спутником, недосып — ближайшим другом. Лидер буревестников забывал поесть, и лишь молчаливый Атила раз за разом ставил тарелку ему на стол, буквально вынуждая Орка забросить себя топливо, чтобы его тело могло работать и дальше. С начала войны мы потеряли 79 человек, сухо доложил Айнхендер. Из них трое ветеранов. Что? Как, Гвин, сука? прорычал гильдмастер, сметая со стола свитки и книги. Еще один симптом переутомления чрезмерного стресса. Он никогда не позволял себе настолько эмоциональных реакций, тем более перед лицом подчиненных. «Я говорил, не стоит дергать дракона за усы». Мрачно буркнул шило, стоящий сбоку от плетельщика душ. «Награда за голову наших бывших сокланов. Варварство Ты совсем ополоумил Арктур поднял на него глаза с лопнувшими сосудами. «Дракон здесь — это мы! Не третисортная гильдия сброда! Мы буревестники!» «И теперь нас на семьдесят девять человек меньше!» Бросил гоблин, выдерживая злой взгляд орка. «Если круче нас только яйца, тогда почему этот сброд пока выигрывает?» «Потому что они не пытаются сойтись с нами в открытом сражении!» Вместо лидера прошелестел Нак. «Тактика молниеносных ударов и бегства дает им огромное преимущество!» «Об этом нужно было думать раньше!» Сложил руки на груди Шила. «Чистая прибыль упала на 61%!» Продолжил доклад Айнхендер. «Мы урезали жалования игрокам и вынуждены были отказаться от контракта с частью наемников!» «Легион кровавых слез нам больше не по карману!» Они все равно не восстановили до конца свою численность после осады. Равнодушно бросил Арктур. «И это еще не все», — процедил Гоблин. «Давай порадуй босса текущим боевым духом в клане». «О чем он?» Хмурое выражение лидера стало еще жестче. «У нас возникли проблемы с новичками», — поджал губы плетельщик душ. Проблемы! зло усмехнулся Шила. Проблемы это когда третий килл подряд с босса не падает нужный меч. А когда у тебя больше 60 человек поддались панике и решили свалить из клана, тут другое слово подходит. Не знаю, звездец, вязка! Помогите мне решить! Тебе очень весело! осклабился Арктур. Это можно исправить. Не могу поверить, что говорю это, но Брейк! протянул Эйнхендер расставив руки в стороны. «Мы все на одной стороне!» «Раньше помнится мне, это частенько говорила Персифона!» Гоблин прижал палец к губам. «Напомните мне, куда она делась!» «Довольно!» — проревел гильдмастер. «Все, что я делаю, это ради гильдии!» «Боюсь тогда представить, каков будет результат, если ты решишь нас развалить!» — сорвался Шила. «Вон!» — рявкнул Арктур. Зеленый коротышка ощерился, крутанулся на пятках и резко вышел из кабинета. Орк сжал переносицу так, что боль пронзила лицо. Это отрезвило его. «Мы же сорвали писанину Гвина со стен!» Охрипшим голосом произнес он. «Слишком поздно!» Пожал плечами Нак. «Ее успели прочитать. Угрозы разлетелись по внешнему лагерю». Тактически это был верный ход. Со вздохом признал лидер. Айнхендер кивнул. «После той демонстрации силы многие рекруты решили не рисковать шкурой». «Мы проигрываем эту войну», — вынужден был признать гильдмастер. Наг снова кивнул. «Нам нужно переломить ситуацию». Иначе большая часть новичков сбежит. Уже пошли разговорчики среди других гильдий. Песчаные саламандры атаковали одну из наших групп. Вчера святой авангард выбил наше прикрытие из найденного данжа и зачистил его сам. «У них и кланхола теперь нет!» Со злостью бросил Арктур. «Если даже голодранцы нас не боятся!» «Ты уверен, что та договоренность с Малааком пошла нам на пользу?» Внезапно спросил плетельщик душ. «Да. Нам нужна сила. Мне нужна его сила. Отправь запрос в церкви малака Пусть выделят денег и бойцов. Если они хотят, чтобы мы делали за них грязную работу, пусть раскошелятся». «Наша проблема в том, что ПВП...» никогда не являлась нашей сильной стороной, — промолвил Эйнхендер. «Нам нужны профессионалы, те, для кого схватки с другими игроками — хлеб насущный. А если у них есть и личный мотив, нам хватит денег. Придется залезть в дальнюю кубышку», — с неохоты отозвался Нак. Арктур отошел от стола и замер перед окном, взирая на заливаемый дождем внутренний двор. Чуть дальше за границами отстроенных стен бушевал такой же мрачный океан. «На всю страну монаршим криком грянет «Пощады нет» и спустит псов войны!» Приглушенно процитировал гильдмастер. Развернувшись, он поймал взгляд офицера и четко приказал. Свяжись с ними!»